Глава девятнадцатая. Когда я вернулась в приемную, поблизости обнаружился пол с очередным подносом бокалов с вином. Вопреки здравому смыслу и в качестве дурацкого жеста солидарности с женщиной, которую сейчас тащили наверх, я схватила один и задержалась на мгновение, чтобы осмотреться. В мое отсутствие, пять или шесть человек из этой сияющей богатой толпы все-таки подошли к Дороти и вели с ней и Лейлой светские разговоры. Вот Дороти раскинула руки, а Лейла подалась вперед, и вокруг них прокатилась рябь смешков. Видимо, здесь собрались не такие уж задаваки, хотя нет ничего лучше порции алкоголя, чтобы понять, что нет ничего страшного в общении со знаменитостью. Телохранитель тоже переместился поближе к компании, Явно чтобы лучше следить за происходящим. Я решила, что на зло не пойду к ним, и, хорошенько приложившись к жидкой храбрости в моем бокале, двинулась в противоположную сторону. Я нацелилась совершить нечто неслыханное, решила пообщаться с людьми. Помните четыре металлические скамьи, составленные квадратом? Когда я увидела их впервые, они пустовали. Но теперь на трех из них расположились мужчина-женщина и подросток. Я решила, что это семья. Не только потому, что подросток в равной степени походил на обоих взрослых, но и потому, насколько неприкрыто скучно им было друг с другом. Меня подтянуло к ним, полагаю, в некоем толстовском порыве. Узнать, какую неповторимую историю, подобно всем несчастным семьям, они могут рассказать. А возможно, потому что в сверкающем океане вокруг эти скамейки оказались ближайшим островом, и пустующая так и манила к себе. Или, вот мы и добрались до настоящей причины. Я осознала, что именно эту семью Вальтер упоминал ранее. Это они гостили во дворце, когда погибла Вивиан. Мне стало интересно, что они скажут о случившемся. Я же говорила, что люблю совать нос в чужие дела. А еще я была под градусом. Я плюхнулась на свободную скамью и выпалила. «Привет!» Отец семейства сидел напротив. Он оторвался от телефона и небрежно улыбнулся мне. Фигуру такого типа, жилистую и тощую, невозможно сформировать искусственно. Да никому такое и в голову не придет, Помимо слишком длинных костлявых ног, Он обладал огромным адамовым яблоком, ходившим вверх-вниз по шее, которую у меня язык не поворачивался назвать цыплячей, поскольку так обычно выражаются задиры. Но зато на ней идеально сидели воротничок, рубашки и галстук. Еще бросались в глаза жутковато длинные пальцы, словно у мультяшного злодея типа Скруджа, или, вернее, мистера Бернса. Сын сидел от меня по правую руку. В ушах у него торчали наушники, и он либо не услышал меня, либо притворялся, что меня не существует. Выглядел он лет на двенадцать, значит, скорее всего, ему исполнилось шестнадцать. Лицо у него было круглое и пухлое, как у ребенка, сальный лоб испещряли прыщи. А от одного уголка рта расползалось пятно красной бугристой кожи, похожее на участок марсианской пустыни. Меня от подростков бросает в холодный пот, еще с тех пор, когда я сама принадлежала к их числу, так что я мгновенно отвела от него взгляд. Судя по моему опыту, большинство ребят его возраста не могут смириться с собственной внешностью, так что если вы хотите проявить доброту, лучше не разглядывайте их. Жена тут же пересела поближе ко мне, протянув руку для рукопожатия. «Я Анна. Как поживаете?» У нее был высокий конский хвост. Он был даже слишком высок для взрослой женщины. Если только позднее этим днем она не собиралась принять участие в соревнованиях взрослых черлидерш. Она была по крайней мере лет на десять старше своего мужа. Я разглядела серебристо-седые пряди в ее светлых волосах. А возрастные кольца придавали ее шее схожесть с индюшачьей. Хотя, вне всякого сомнения, весела она больше положенного. При этом она была чрезвычайно гармонично служенной, привлекательной белой стопроцентной американкой за 50, в темном костюме от Шанель с неизменным жемчужным ожерельем и серьгами-гвоздиками в ушах. Я бы побилась об заклад, что сына она зачала с помощью и лет в 40, или около того. «Кажется, хорошо», – ответила я. «А вы?» – она улыбнулась едва заметной грустной улыбкой. «Я решила, что эта женщина мне нравится». «Кажется, тоже хорошо, особенно учитывая обстоятельства». «Вы откуда-то из Сан-Франциско?» – она кивнула. «Смотрю, наша репутация бежит впереди нас». Со скамейки, где сидел ее муж, донеслось фырканье. «Это Вальтер сообщил нам, что вы гостите здесь». «Не сомневаюсь». Муж так и держал телефон в руках, но теперь смотрел на меня. «Дам вам один совет. Не верьте ни единому слову, которое исходит от Вальтера Фогеля». «А разве вы здесь не для того, чтобы устроить проверку по его инновационной разработке?» – прямолинейно требовательно спросила я. «В свое оправдание скажу, что во мне плескалось полтора бокала белого вина, а помимо сухого завтрака утром, и малюсенького кусочка лобстера на обед. Я ничего сегодня не ела. Ха, все верно. Я приехал проверить эту разработку. Это Самир, представила Анна. Самир, поздоровайся. Привет, Самир, сказала я, но он уже снова уткнулся в телефон. Анна покачала головой, как затюканная жена в ситкоме. Она придвинулась ближе ко мне, я ближе к ней. Мы встретились на стыке скамеек и приготовились в сласть посплетничать. Нам не хватало только щипцов для завивки и упаковки теста для приготовления печенья. «Мой муж и Вальтер вместе обучались медицине», – пояснила Анна. «И он уже тогда был жуликом», – добавил ее муж, и не подумав понизить голос. Я внимательно оглядела помещение. Вальтер еще не вернулся. Видимо, пытался уложить Лору в постель. Нас он услышать не мог. И все таки мне показалось, что недостойно и даже жестоко поносить человека на поминках по его же жене. «Ну, хватит!» – одернула его Анна и повернулась ко мне. «Самир работает в Кремниевой долине, в одной из тамошних крупных венчурных компаний. Он энтропеннер. На самом деле...» Я немного ориентируюсь в венчурном капитале, поскольку писала мемуары для одного из титанов, стоявших у истоков этой отрасли. Хотя лучше перефразировать так. Я знаю о мире венчурного капитала куда больше, чем хотела, и поэтому знала, что должность интропенеров в компании получает человек, добившийся успеха в отрасли в качестве частного предпринимателя. Таких нанимают чтобы они проверяли поступающие предложения на предмет их перспективности. «Вообще-то я добился успеха, именно благодаря инновации, касающейся кожи». Самир отложил телефон и вскочил так резко, словно под ним сработала пружина. Он был заметно выше шести футов, и поэтому теперь угрожающе возвышался над нами, перекатываясь с пятки на носок. В нем ощущалась вибрирующая энергия, как от натянутой струны, составлявшая абсолютную противоположность старомодной уравновешенности его жены. Та сложила руки на коленях и снисходительно смотрела на него снизу вверх. Вам вряд ли довелось о ней слышать, но она используется в лабораториях по всему миру. «Я бы знала, будь мне интересна эта тема», — подумала я. «Самир оказал Вальтеру услугу, приехав сюда», – добавила Анна. Он снова фыркнул. «На самом деле все вышло так. Он упал на скамью рядом с женой. Мы с ним не разговаривали лет двадцать, и вдруг он позвонил. А я подумал, почему бы и нет. Я всегда готов помочь старому другу, если могу. Хотя я не питал каких-то особых ожиданий». «Это почему?» – спросила я. У Вальта еще в медицинской школе руки росли не из того места, а судя по тому, что я слышал впоследствии, лучше не стало. Он запорол несколько операций, получил не один судебный иск. Но я подумал, да какого черта, кто не хочет сгонять в Нью-Йорк на праздники, да еще принять участие в таком спектакле. «Вас прямо заслушаешься», усмехнулась я. Он снова фыркнул. Терпеть не могу высокомерных мужчин, но этот обладал чувством юмора. Через 20 минут стало очевидно, что в биоматериалах он не разбирается от слова совсем. Продолжал Самир. Если говорить о деловой стороне, только зря промотался. Да еще пришлось пойти на риск, уговаривая компанию оказать спонсорство. Ох, они не обрадуются. Все будет хорошо, начала утешать его Анна. Они слишком многим тебе обязаны. Так вы не встречались с Вивиан до этой поездки? При упоминании ее имени что-то переменилось. Супруги всеми силами пытались это скрыть. Но я ощущала, как растет напряжение. Даже видела. Потому как рука Анны поползла к ожерелью на ее шее. А у Самира задергалась нога. Каждого из нас, когда мы волнуемся, выдает какой-то жест и бесполезно с этим бороться. «Нет, не встречались», наконец произнесла Анна. «И тут такая трагедия. Я всем сердцем сочувствую ее семье. Я понимаю, таков порядок вещей, но все равно это такой шок». Самир беспокойно откашлялся. «Да, ужасное происшествие». «Я знаю, вопрос прозвучит странно. Но вы замечали, что все к этому идет?» «Определенно нет». Анна перекатывала жемчужину между большим и указательным пальцами, как антистрессовый камешек. Она была очень энергичной. Такой забавной. У меня возникла уверенность, что Анна Шах не считала Вивиан Дэвис забавной ни на йоту. «Однозначно». Ни разу она не показалась мне подавленной. Мы не подозревали о депрессии, пока это не случилось, согласился муж. И ничего в ее поведении не выглядело подозрительным, продолжала допытываться я. Оба покачали головами и оба угали. Они явно что-то скрывали, и я поняла это даже до того, как последовали дальнейшие события следуя подсказке периферийного зрения которое помогала моим человекообразным предкам спасаться от хищников я повернула голову направо как оказалось подросток вскочил на ноги скинув наушники на шею и испепелял родителей взглядом его детское лицо все сморщилось от отвращения он походил на младенца который вот вот зайдется в истерике какие же вы мерзкие лицемеры алекс Рявкнул отец в ответ, и Алекс практически вылетел из помещения. Я сосредоточила все внимание на бокале, который почему-то уже почти опустел. «Прошу прощения за произошедшее», — сказала наконец Анна. Щеки и шея у нее залились краской, этим обычно грешат молодые, но она стала выглядеть еще старше и более ранимой. Он очень тяжело все воспринял. Ему всего... Она гулко сглотнула. Я увидела, что она вот-вот расплачется. Ему всего лишь шестнадцать. Муж обхватил ее рукой за плечи, и она бессознательно прижалась к нему. Подобные проявления близости недооценивают. Но именно от них, а не от показных жестов, лично у меня перехватывает дыхание. Загадочнее внутренней жизни человека может быть только связь, которая образуется между двумя людьми. Понятия не имею, какая химия объединила Анну и Самира и по какой причине. Но я видела, что связала она их очень крепко. И я почувствовала то, что всегда испытывала, наблюдая неопровержимые доказательства чьих-то налаженных отношений. Раздражение. И признаюсь вам и только вам. «Зависть. Я могу подбадривать себя сколько угодно, разглагольствуя о своих высоких стандартах. Но что, если я переоцениваю себя? Что, если мне сначала надо наладить отношения с собой, трезво взглянуть на себя саму? Ведь нельзя же валить на одну только судьбу. Тот факт, что я не была в серьезных отношениях с... да никогда». «Вот». Позволяю вам одним глазком заглянуть в мой ритуал позитивного самовнушения по пятницам и субботам. Веселитесь. Я уже начала подыскивать предлог, чтобы исчезнуть, когда позади Анны и Самира возникла Лейла. Глядя на меня, округлила глаза и несколько раз дернула головой в сторону двери. Намёк яснее некуда. Давай свалим отсюда к чёртовой матери и как можно скорее». Дважды ей повторять не пришлось.